Амбиции Эбинайзера До встречи, бравые воины. Машите мечами раз ни на что иное не способны. Может, знания этого Бреннонского недоучки вам и хватит, чтобы не сложить головы в бою с Оргской грязью, но я не позволю вам отнять у меня славу. Историю сегодня пишет настоящая магия. Эбинайзер Кин провожал взглядом дружину Эйхарда. «Мы что, действительно будем просто ждать их?» — недовольно спросил Ильян. «Поехали уже на холм. Эти дураки все равно нам будут только мешать». «Терпение, молодой человек, терпение», — продолжая смотреть вслед красным щитам, проговорил Эбинайзер. «Даже дуболомы Эйхарда без разведки не суются в бой, а вам, как по юному представителю вашего рода, стоит быть поосторожнее». Чуть не проговорившись, он обернулся к Ильяну, но тот даже не обратил внимания на оговорку. «Да возьми же себя в руки, Кин! Что с тобой?» Не хватало еще, чтобы этот пацан узнал о кончине отца и устроил тут истерику. Эбинайзер поймал на себе колкий взгляд Присциллы. Она тоже получила весть о смерти старшего Галана и теперь потешалась над его оговоркой. «Слушайте нашего руководителя, молодой человек», — зло улыбнулась Магичка. Он не любит, когда его питомцы проявляют инициативу. Только вот не пойму, ваш батенька выбрал вам в менторы магистра Горона, так почему вы так настойчиво рветесь подражать нашему Эбби?» Эбинайзеркин Найзеркин, великий маг», — встал на защиту своего кумира илиан «Он храбро сражался с магами-ренегатами на севере. Он уничтожил сотни врагов и был тяжело ранен». На его груди висит осколок истинного кристалла, как знак заслуг перед империей. Он был удостоен великой чести. О нем даже есть запись в великой летописи Эделии. Ну, во-первых, нужно еще выяснить, что там болтается над его животом. А, во-вторых, удостоили две строчки. Из них первое — название захолустья, из которого он приехал в столицу, а второе — дикарское название его рода. Презрительно фыркнула Присцилла. «Напомни, дорогой, как там тебя на самом деле величать? Валим Бинамбуа?» абинайзер покраснел от злости. Родом он был с далеких островов в юго-западной части Бескрайнего моря. Скауты-семинарии, отслеживающие всех переживших сопряжение с Источником, привезли его Влада с со всем подростком. Найзеру было неимоверно стыдно за свое родовое имя, и чтобы хоть как-то влиться в магическую элиту, он отринул свои корни и поменял его на более благозвучное. Как тогда казалось, именно этот шаг позволил ему с отличием окончить семинарию. Теперь-то он понимал, каким глупым мальчишкой был тогда, но так и не решился вернуть прежнее имя. «Ах, Эбби, сидел бы ты лучше на своих островах!» — не унималась Присцилла. Молился бы рыбкам и птичкам, складывал бы косточки, призывал бы дождичек, ну или на что там способны ваши колдунцы. Для настоящего мага не важно, где он родился. Главное — его поступки. Или он сжал кулаки и уже был готов отстаивать справедливость в рукопашную. Этому вас учил ваш папенька. По возвращении в столицу попросите его рассказать вам историю рода Галлан и о том, как ваши предки оценивали людей. Или приходите ко мне, я расскажу... Вдруг он не захочет или вовсе не сможет поведать вам эту увлекательную историю?» Расплылась в ядовитой усмешке Пресцилла. Волна гнева с головой накрыла Эбинайзера. Он отдал бы врученный ему за заслуги кристалл с драконами и половину своего состояния, лишь бы убрать эту бесноватую бабу из числа своих подчиненных. Хуже вечных ссор и пререканий с ней было только ее колоссальное неуважение ко всем окружающим. Отпустить лучших из военной элиты империи и тратить заклятие на лесных шлюх. Поздравляю, Эбби. Два херовых решения за одно утро. Растешь прямо на глазах. Дочь богатейшего рода неотон сама терпеть не могла ни эльфов, ни людей без магического дара, но врожденная стервозность не позволила ей упустить шанс лишний раз задеть своего руководителя. «Достаточно!» — резко оборвал ее горан. «Вашим изречениям, как и вашим заклинаниям, сударыня, не хватает элегантности!» Присцилла гневно вскинула подбородок и отвернулась. Эбинайзер довольно хмыкнул и почувствовал, как успокаивается. Недолго ему осталось терпеть выходки этой особы. Победа над ворожиями заставит таких, как она, признать его превосходство. «Сударькин, ваше решение разведать положение на бесовом...» «Я поддерживаю», — вернул разговор в прежнее русло магистр. «Выбор кандидатуры, я полагаю, дело решенное. До поездки на холм мне требуется обсудить некоторые аспекты нашего задания с моим учеником. Киррика я попрошу оградить нас оттворимой в округе волжбы. Идем, юноша». Илиан подхватил слепого мага под руку и увел его под тень тополей, тянувшихся вдоль тракта. Кирик безмолвно последовал за ними. Магистр Горан не всегда нуждался в подобном внимании. Искусно овладев внутренним зрением, он мог передвигаться не хуже любого зрячего, но поддержка чар отнимала силы, и перед битвой, которая им предстояла на холме, он на время снял заклятие. Сейчас силы следовало распределять с толком. — Сударыня Неатонн! Прошу вас провести оглядку источника и сдерживающего барьера. Сухо отдал указание Эбинайзер. После отчитаетесь обо всех заклятиях, творимых здесь за последние 10 дней. Оглядку проводил этот пахнущий сладкой полынью алхимик Недоучка, запротестовала Присцилла. Я не буду впустую тратить силы, а темных не отследить. Да и какое вообще мне дело до волжбы этих каргинь? Они могли сутками дырявить тут барьер. Что с того? Может они молятся своим башкам о неспасне им смазки для своих щелей или херов большего размера? На удивление, спокойно выслушав поток грязи из уст магички, Эбинайзер сделал глубокий вдох и парировал. Ворожиям могут помогать маги сопряженные со светлым источником. Именно из-за невысокого уровня местного мага нам и стоит еще раз более тщательно изучить следы всех потенциально опасных заклятий, творимых непосредственно рядом с холмом. Принимая во внимание занятость других членов нашей ячейки, я, как ваш непосредственный руководитель, доверяю эту задачу именно вам, сударыня. — Недолго тебе осталось, — змеей прошипела Присцилла. «И еще. Я напоминаю, что вы, как всегда, вправе выразить свое недовольство доверенным вам поручением. Вы можете записать все нюансы данного инцидента и предоставить их на разбирательство членам субординационной комиссии при Ладоской семинарии. Однако, принимая во внимание посильность поставленной перед вами задачи и отсутствие угрозы для вашей сударыня жизни при выполнении оной, я рекомендую вам закрыть свой рот». «И делать, что я сказал!» Присылла отпрянула. Пораженная смотрела она в холодные, непроницаемые глаза возвышавшегося над ней темнокожего чародея. Не выдержав тяжести его взгляда, она резко развернулась и отправилась выполнять отданный приказ. «Я научу эту суку слушаться. Мой триумф возведет меня в ранг героев. Слава о моей победе над темными разнесется по всей Эделии». Меня будут сравнивать с великими чародеями прошлого. Перед моим сыном будут открыты все двери. Галлан мертв, а его паренек, в конце концов, может и не вернуться с холма. Мысли о близости величия будоражили Эбинайзера.